Часть вторая. Дни тренировок. У каждой собаки бывает свой день. Джонатан Свифт. Глава четвертая. Через десять месяцев. Я думал, что у нее припадок. Дрожа всем телом, она горбилась на куче битого цемента, обвалившихся кирпичей и прочих обломков. При крепком зажмуривании дрожь только усилилась. Ее трясло, словно в цепких объятиях кошмара. Двира. Громко окликнул я, встав на колено и поглаживая ей лоб, одновременно теплый и влажный. Транс нарушился. Ушестая голова дернулась в мою сторону. Глаза резко открылись. А затем она села, как я учил ее делать при всякой находке, и начала скрести под собой лапой по разбитому бетону. Формально назвав собаку Эльвирой, я, тем не менее, сократил ее имя до Виры, для удобства подачи команд. Кремово-желтый мех и круглые, ничего не упускающие, любопытные глаза Вира была теперь изрядно выше полуметра в холке, плюс 27 кило неутомимого энтузиазма в мышцах. Собаки в целом живут в мире обоняния и слуха, а поисковые собаки обучены обнаруживать человеческие останки по запаху соединений, специфических запахов, выделяемых телами при разложении. Разлагающиеся человеческие останки выделяют почти 5000 различных химических соединений. Ученые все еще пытаются расшифровать, какое из многочисленных соединений действительно имеет значение для собак-поисковиков. Но какой бы ни была химическая сигнатура, она присутствует в трупах, от свежих, вскоре после смерти, до скелетов, пролежавших несколько лет. Присутствует она и в различных тканях, таких как жир, кровь и кости. Вера была обучена находить и следовать за запахом разлагающейся человеческой плоти, поднимающимся из почвы. Она обучалась и как ищейка, что следует по запаху, попавшему на землю, и как собака, способная улавливать запах разложения по ветерку и отслеживать его до точки местонахождения. Хорошая собака-поисковик может находить человеческие останки в развалинах землетрясения или пожара, или же внутри неглубокого захоронения. Она способна вынюхивать сложные и слабоуловимые запахи, такие как сухие кости или, скажем так, более влажные субстанции. Вира, как и большинство ретриверов, умна, как Эйнштейн. Запахи она учуивала примерно, как моя бывшая меняла мужей, со страстью и быстротой. Но сегодня у Виры была первая охота, ее первый выход на поиск опочивших. По мнению некоторых, я начал натаскивать ее чересчур рано, но она прошла интенсивную подготовку и проявила себя превосходной ученицей в выявлении необычных запахов, независимо от того, где я их разместил на поверхности или под ней. «Что ты нашла, детка?» спросил я, натягивая кожаные перчатки. Вира продолжала грести лапой по глыбе бетона. «Хорошо, я сейчас». На лапы своих собак я распыляю реагент, образующий защитную пленку для укрепления подушечек. Тешу себя надеждой, какая ни есть страховка. В тех местах, где нам доводится бывать, всегда навалом всякого мусора или обломков, режущих, колющих или жалящих на которой может наступить собака. Сейчас я наклонился и покатил перед собой обломок бетона, словно снежок зимой. Тут-то и проглянула лодыжка женщины. Его зовут Бархатным Чокером. Он похищает молодых женщин и держит их у себя, тешась на протяжении нескольких месяцев, пока они его не разозлят. А это в итоге происходит неизбежно, по той или иной причине. Тогда он душит своих пленниц куском веревки или бельевого шнура, Надевает поверх следов удушения черное бархатное колье чокер и оставляет тела для нас, как часть своей извращенной игры. Не уверен, что слово «мы» приобщает нас к полиции Чикаго. Моя команда поисковиков — сектор частный, а не государственный. И Чупу мы помогаем только по запросу. Время от времени. Хотелось бы почаще, уж больно хорошо платят. Мне выпадает поработать в кинологическом центре Чуп в Десплейнсе. Там я занимаюсь в основном тем, что приучаю немецких овчарок искать пропавших или выслеживать подозреваемых, скрывшихся с места преступления. В полицейских подразделениях К-9 собаки используются для сопровождения патрульных или для вынюхивания наркоты и взрывчатки. Есть в них толки при оказании помощи подразделениям спецназа. Однако разыскные собаки под вид совершенно иной. Их учат чуять смерть. И в отличие от более распространенных патрульных собак, собаки-разыскники не используются ежедневно. Мы с Верой вступаем в игру только в случае трагедии, как сегодня. Своих собак по обнаружению людских останков я именую находчиками. И даже заказал бы футболки с этой эмблемой, если бы мы участвовали в турнирах по софтболу или нас приглашали на корпоративы. Моя собачья программа начинается как игра. По сути, этот свой режим тренировок я называю трупными играми. И всякий раз, когда мои собачата слышат от меня эти слова, хвосты у них начинают вилять, и они выбегают, азартно запрыгивая в пикап, в то время как я хватаю и гружу снаряжение. Своих собак я учу ассоциировать запах смерти, разлагающейся человеческой плоти, крови и костей, с одним из их теннисных мячиков или другой любимой игрушкой. Для этого я использую искусственные нюхательные трубки для ряда запахов, недавно умерших, разложившихся и утопленников. Пускаю в ход и свою собственную кровь. Но пока вы не начали думать, что я двинутый извращенец и похож на упыря, сразу скажу, что это не так. Я не вспарываю себе запястье, выплескивая четверть чашки на землю и надвигаю сверху камень. Нет. С помощью медсестры в местной клинике я время от времени отсаживаю пузырек, почти ничего при этом не чувствуя. Многие кинологи используют свою собственную кровь для придания охоте как можно большей аутентичности как если бы она разыгрывалась в реальном мире. В этот момент мы с собаками по сути играем в прятки, со своими запашистыми игрушками на разных территориях, при свете дня или в темени ночи, при солнечном свете или под проливным дождем. И я учу своих собак мягко похлопывать лапой или садиться, когда они устанавливают источник запаха. При такой работе прыжки вверх и вниз или копания могут уничтожить улики. Кроме того, нет никакой реальной необходимости прокалывать мяч в штрафной зоне. В начале недели в северней Полиш-Виллидж была снесена старая колбасная лавка. Теперь там готовилось открыть свои двери салон парикмахерская. Торжественная церемония намечалась на весну. Бригада строителей поставила вокруг участка ограждение от соседской детворы, чтобы не порасшибались, играя среди обломков, и от отварья, чтобы не растащили строительное оборудование. А когда нынче утром пришел на работу бригадир, то заметил два предмета, которых еще накануне вечером здесь не было. Менее поразительным из обнаруженного было то, что кто-то ночью прорубился через сетчатый забор в задней части участка, уединенной стороне, окутанное лесом и крутым оврагом. А что действительно поражало, так это летнее платье, голубое, шифоновое с кружевами, примотанное к воротам на всеобщее обозрение. Для тех, кто был в курсе насчет бархатного чокера, собственно, большинство чикагцев, голубое летнее платье являлось последним, что видели три с половиной месяца назад на Кари Брокман в день ее похищения. Но и на этом беды не исчерпывались. В прошлый понедельник после школы отправилась в магазин за косметикой 16-летняя Бекки Гролл, да так и не вернулась домой. Ржавый родительский Форд Сатурн, на котором Бекки ездила в тот день, нашли брошенным на стоянке шопинг молла Описание Бекки Гролл соответствовало почерку бархатного чокера, что не сулило ничего хорошего и для пропавшей Карри Брокман. Бригадир строителей немедленно вызвал полицию. Через час из Чупа позвонили мне, и мы с Верой помчались на всех парах. Мы сидели на бордюре, рядом с моим пикапом, восьмилетним F-150 со спецкузовом для собак и полным приводом, чтобы можно было въезжать и выезжать из самых безумных мест, в которых нам приходилось шастать. Я легонько дернул Виру за хвост, а когда она посмотрела в мою сторону, почесал ее за ушами и начал повторять. «Вира, хорошая девочка!» Честно говоря, поведение моей юной воспитанницы ошарашивало. К тому месту, где было спрятано тело Кари, Вира подбежала едва ли не бегом, а затем, не считая своего минутного приступа дрожи, вероятно от осознания, что на этот раз запах исходит не от теннисного мяча, начала общаться со мной своей сидячей позой и похлопыванием по земле, давая понять, что это определенно то самое место. Мы сидели у обочины и ждали. Не захотят ли вдруг следователи сделать кратчайшее в мире заявление о том, что моя новоиспеченная находится, обнаружила первое в своей жизни тело за поразительные две минуты. Просто рекорд. Впрочем, можно было особо и не удивляться. Забрав виру к себе, Я через неделю-другую взял ее вместе с остальной своей бандой на показ новичкам в Шаумбурге. При проходе некоторых основных команд, нужных собаководом, я переключался между Мэгги Мэй и Дельтой. Сью стоял вблизи и взирал на аудиторию и животных с видом суперагента. Не хватало только смокинга и темных очков. В то время как Мэгги и Дельта исполняли ряд команд, рядом, сидеть, лежать, ждать, по помещению поплыли смешки. Я машинально провел рукавом по носу. Не пристала ли там какая-нибудь бяка? Слава богу, нет. Но когда Мэгги начала показывать навыки переворота на спину, веселье в аудитории стало еще явственней. Я обернулся. И, конечно же, увидел, как там потешно переворачивается Вира. Ясно, что за моей спиной она в точности повторяла команды, которые выполняли Мэгги и Дельта. «Похоже, у нас тут от отсебятина», — сказал я классу. А к Вири наклонился, ласково потрепал и дал вкусняшку. «Молодец, Вира». В тот момент я даже не начинал с ней работать, давая время освоиться в новой семье. Просто супер. Вира сердито гавкнула. «Фу», — сказал я, рассеянно почесывая ей шею. В середине дня я вел занятия по дрессуре в Баффало Гроув, еще не располагая списком тех, кто уже проплатил, и тех, кто только зарегистрировался и еще не внес оплату. Все эти вопросы как-то смыло из-за спешки. Сразу после звонка из полиции мы с Вирой запрыгнули в мой пикап, И вот теперь предстояло тащить задницу обратно в мой дом в крохотном местечке Лансинг, а оттуда выдвигаться обратно в баффало Я мысленно прикидывал, какой маршрут быстрее. Вира глухо зарычала. Я очнулся от своих внутренних экзорсисов и поднял глаза. Невдалеке стояли пять полицейских авто, пара машин с обычными номерами и скорая. Вскоре, похоже, должны были пронести тело Кари Брокман в черном мешке. На другой стороне улицы собралась небольшая толпа, сдерживаемая полицейским кордоном. И именно это сборище казалось было средоточием растущей встревоженности Виры. «В чем дело, девочка?» — спросил я, не вполне понимая, что происходит. «Внимание людей на другой стороне улицы теперь было приковано к нам». Рычание собаки стало прерывистым. «Вира, я что-то упускаю?» Она посмотрела на меня долгим вопросительным взглядом, после чего снова обратилась на толпу зевак. Поднялась с тротуара во весь рост, тело ее напряглось, шерсть на загривке вздыбилась. Теперь она непрерывно лаяла на людское сборище. Я снова посмотрел на толпу, выискивая движение, которое, черт возьми, ее так всполошило. И тут, вырвав у меня из рук поводок, Вира пушечным ядром прянула через улицу. Толпа разделилась пополам. Красное море из пешеходов, Раздалось в попытке укрыться от взбесившегося пса, упруга прущего вперед. Однако внимание Виры было сосредоточено на одном конкретном объекте. Парня, в темных джинсах и синей джинсовой рубашке, который споткнулся о собственные ноги и вскинул руку, когда Вира прыгнула к его горлу. «Вира, фу, стоять!» — Рявкнул я, бросаясь через улицу. Одной рукой ухватился за поводок, другой — за ошейник, пятясь назад в отчаянной попытке вытащить Виру из кровавой свары. С огороженной площадки высыпали санитары и понеслись ко мне и мимо для оказания первой помощи бедняге, что корчился на тротуаре в наплывающей луже собственной крови. По медвежье стиснув свою псину, я пятился к пикапу, превозмогая ужас, свидетелем которого сейчас стал. Мой ретривер вырвал человеку глаз. Глава пятая. У меня приказ на ликвидацию. «Дай мне день, Пол», — сказал я, — «всего один». Если б скорая не была уже на месте, Мейс, тот парнишка мог бы боты завернуть. Ты же знаешь, она не бойцовая собака. Без агрессивности, хищнических инстинктов, всякой там территориальной хрени. От бешенства привита и не только. Я покачал головой. Здесь что-то не так, Пол. Она что-то увидела. Он строго взглянул на меня через стол. Мы оба знаем о ее прошлом. Я хлопнул себя поляшком. Так ей было всего два месяца от роду. А сегодня она в хламу хайдакала того парня. В общем, так вздохнул я. Дай мне сутки. Мы с Вирой были неразлучны с того самого первого дня в питомнике Пола. Возможно, именно поэтому он со мной тогда и связался насчет щенка. Пол знал, каково мне было в тот период. Знал, что мне нужен новый питомец, чтобы отвлечься. Вира не только помогла мне пережить безвременную смерть Эми, Само по себе чувствительный удар. Но дело в том, что на той неделе я, наконец, сдался и заявил, что все кончено, подписав бумаги о разводе со своей женой. На этом настаивала моя бывшая, Микки, которая после нескольких месяцев испытательного полета решила, что лучше расстаться на постоянной основе. И я чувствовал себя рыбой, заживо разделанной и брошенной в ведро с кишками, все еще дышащей, но непонятно как. И тут вдруг появился этот маленький бедный кутенок, который отчаянно нуждался в моей помощи. Как оказалось, я тоже в ней нуждался. Вместе мы выбрались из темной полосы. И вот бедняга снова оказалась в заперти. «Послушай, Пол, если я не смогу во всем разобраться, то вернусь и...» Голос у меня сорвался. «Вернусь и сам ее усыплю». «Вы же знаете, эти уроды любят стоять в толпе и упиваться своей работой», — сказал я. «Типа как в серийном «Убийце-101». Я находился в полицейском участке по Южному Мичигану и разговаривал со старшим следователем по убийствам, темнокожим детективом Хэнсоном. Речь шла о бархатном чокере. Мы уже проверяли. Никаких совпадений. Парнишка водит школьный автобус и на полставки развозит пиццу, скапливая на колледж. Хэнсон был порядком измотан. Видимо, его затюкали со всех сторон» из-за пробуксовки с делом Чокера. У нас есть видеокадры зевак на местах преступлений, и он там не зафиксирован. Попытки найти его повторное появление в толпах ничем не увенчались. Но это всего лишь спонтанное сборище, а в других случаях этот тип мог сидеть с биноклем где-нибудь в двух кварталах на остановке или в припаркованной машине. «Вам бы сейчас лучше сосредоточиться на страховой компании», вымученно съязвил следователь. «Собака ваша покалечила на всю жизнь человека». И вы, как владелец, несете за своего горя питомца прямую ответственность. Счета за лечение, реабилитация, душевные травмы и прочая адвокатская мутатень. Этот парнишка сейчас реально держит вас за задницу. Детективу Хэнсону, очевидно, не нравилось, что какой-то собаковод указывает ему, как делать свою работу. Пристальным взглядом я обвел его круглое лицо на исхудалом туловище. Бьюсь об заклад, что это результат недавнего сидения на диете. Хэнсон подался вперед. Ожидая ответа, в расчете, что гость, как обычный лошок, сейчас поблагодарит его за потраченное время и поплетется к выходу. «Если он развозит пиццу и водит школьный автобус, то с чего ему торчать на стройке, особенно в такой ранний час?» – спросил я. «Что-то уж очень это далеко от его привычного маршрута». Хенсон откинулся на спинку стула и разочарованным выдохом обдал плакат какой-то бродвейской постановки. «Вы проверяли его одежду на ДНК?» – поинтересовался я. «Одежду? Вы об одежде, обогрённой его собственной кровью?» «Ну, а машину?» – не унимался я. «Багажник проверяли?» «Ага, прям первым делом». Хэнсон раздражённо хмыкнул. «Эй, парнишка, я знаю, что ты лишился глазика, и рука висит плетью. Но нам нужно проверить, правильно ли ты припарковался». «Почему вы всё время называете его парнишкой?» «Поведу ему уже за тридцать». «У этого парнишки», – повторил Хэнсон с нажимом, – «не предвещающим ничего хорошего». Была чертовски тяжелая жизнь. Родители у него погибли в аварии, когда ему было всего 4 года. И с тех пор он живет у бабушки. У него есть сестра, на 2 года младше, с которой мы пытаемся установить связь. Честно говоря, похоже, что после школы она сбежала и скрылась. А бабушка, до нее вы дозвонились? Оставили сообщение, но она не перезванивала. Никого нет дома? Мы посылали туда машину, но никто не открыл. Бабушке за 70, так что она, скорее всего, куда-то вышла. В магазин, в гости, в церковь или вовсе умотала на автобусную экскурсию для пожилых. Черт возьми!» Хэнсон рубанул ладонью в воздухе. «Да может, она вообще еще работает. Но мы этого не знаем, потому что этот чертов потерпевший шляется сейчас по врачам из-за того, что ваша чертова собака выдрала ему глаз. Вы заходили, проверяли дом?» «Нет». Хэнсон поморщился так, словно надкусил лимон. «Вот как? Почему нет?» «Почему? Вы хотите знать, почему старушка не сидела дома, дожидаясь нас?» Теперь Хэнсон, судя по виду, лимон проглотил уже не один, а целую дюжину. «Потому что идите вы нахер, вот почему!» Я сидел в нависшей тишине, отчетливо ловя на себя взгляды коллег Хэнсона. Мои глаза остановились на столе детектива. Там, в неразберихе материалов по чокеру, обособленно стояла фотография самого Хэнсона с двумя детьми, снятая в каком-то парке аттракционов. На снимке не было никакой жены, а у Хэнсона обручального кольца. Вероятно, разведен, как и я. Послушайте, Райт, Хэнсон перешел на чуть более примирительный тон. Я понимаю, в каком вы непростом положении, и все это время предоставил вам. А это немалая услуга, из-за всей той хорошей работы, которую вы делали для нас в прошлом. Вы же меня понимаете? Я молча кивнул, не отводя глаз от его стола. «Так вот, вам нужно как следует посмотреть на себя в зеркало, а не транжирить здесь попусту мое время», – продолжил детектив. «Скоро адвокат парнишки начнет шерстить страховку ваших коллег-собачников, всю вашу крышу, или что там у вас в плане ответственности за собак. И все ли у вас с этим в порядке? Ну а потом подаст на вас в суд лично. Вы сами можете в противовес нанять адвоката. Но присяжные, особенно в рамках гражданского иска, наверняка встанут на сторону потерявшего глаз бедняги». Вот на чем вам нужно сосредоточиться. А не на этом вашем мозголобстве. Глава 6. Парнишку, если такое слово можно применить к моложавому 32-летнему мужчине, звали Ники Чампайн. Жил он с бабушкой в одноэтажном домике Бриджпорта, неподалеку от Бабли Крик. Уже давно стемнело, когда я, наконец, подъехал по его домашнему адресу. Расчет был на то, что темнота скроет осуществление моей затеи. Иначе смерть Виры мне придется оплакивать из тюремной камеры. К счастью для моего плана переулок изгибался, и на участке Чампайна заканчивался тупиком сакром травяных зарослей между ним и ближайшим домом. Наконец-то хоть что-то повернулось в мою сторону. Будем это учитывать. В небе висел льдистый серп луны. Припарковавшись через дорогу от дома Чампайна, я сидел в мыслях о Вире как она все эти месяцы через прыжки, через резвость, через наши занятия помогала мне заполнить зияющую в моем сердце пустоту. Та первая ночь вспоминалась, как вчера. В углу того, что считалось в моем трейлере хозяйской спальней, я соорудил для нее постельку. Я тогда крепко заспался, можно сказать, отрубился, после пары жестянок Бада. А из-за цепенения меня затем вырвало тихое поскуливание. Я завозился, неловко встал, и с ворчанием, подняв свою питомицу, вместе с ней бухнулся обратно на кровать. А потом как-то так оказалось, что моя рука обвила Виру и стала поглаживать ей затылок. «Ничего, девчура», — сказал я тогда, почувствуя ей шорстку на шее. «Пройдем и это». При диктате Микки собаки на кровать не допускались. Но после первой ночи Вира узурпировала себе ту сторону кровати, где спала моя бывшая. Постепенно Вере начали составлять компанию обе Колли. Маги частенько, Дельта пореже. Временами сюда наведывался Сью. И, строго гавкнув за такое нарушение протокола, величаво уходил к своему тронному дивану. «Моя бывшая говорит, что я интроверт и отщепенец по отношению к своим собратьям, Гома Не зря же я лучше уживаюсь с четвероногими. Что ж, с этим сложно поспорить». Пока детектив Хэнсон распекал меня за инцидент на Саут-Мичиган-стрит, я не поднимал головы и, кивая более-менее в попад, сам при этом сосредоточенно изучал поверхность стола. Там были разбросаны бумаги, материалы дел, таким образом, что в них мог ориентироваться только детектив. Но со своего стула для посетителей я заметил лежащие особняком отчеты по Кари Брокман, а чуть сбоку – небольшой бумажный листик, увеличенную фотокопию водительского удостоверения жертвы на которую напала сегодня Вира. И, продолжая кивать в такт словам детектива, я сейчас напряженно разглядывал ту бумажку. Читать вверх ногами было непросто, но я справился. Имя и адрес Чампайна хорошо отпечатались в моем мозгу. С собой я взял Сью, мою черно-коричневую немецкую овчарку, самца немецкой овчарки. До сих пор жалею, что назвал его Сью по песне Джонни Кэша. Всякий, кто заглядывал Сью под капюшон, неизменно задавал вопрос. «Ты его что, под дури бабским именем обозвал?» Даже выслушав мою лекцию о Джонни Кэше, они все равно смотрели на меня, как на ненормального. Видимо, в этом была своя логика. В отличие от персонажа песни, Сью был альфа-самцом нашей стаи. По моему трейлеру он расхаживал с выпеченной грудью, демонстрируя свое превосходство над остальными членами семьи. «Всеми нами, бетами помельче» а также над проезжающими машинами, белками и кроликами, почтальонами, дверным звонком и звуком тостера. Для обнаружения человеческих останков Сью, честно говоря, был собакой не самой лучшей. Зато пугал в усмерть любого камивояжера, который по недомыслию притормаживал у моего трейлера. В общем, для сегодняшней задачи Сью подходил идеально. Чуть ее подсказывало, что Вира без причины на Чампайна ни за что не набросилась бы, это исключено. Себе в сотовый я ввел номер домашнего телефона Чампайна и сейчас на него позвонил. Трубку никто не взял. Переключения на автоответчик тоже не было. Не зажегся и свет. Никакого движения. Вообще ничего. Мы со Сью выскользнули из пикапа. С однокузова я осторожно поднял кувалду. Вдвоем мы бросились через двор и присели перед передним окном. Сью посмотрел на меня так, словно я лишился рассудка но, к счастью, промолчал. Я снова позвонил по сотовому. На этот раз было слышно, как где-то в недрах дома трезвонит телефон. На двенадцатом гудке я нажал отбой. Я уже заглядывал в почтовый ящик. По иронии судьбы, там была рекламка пиццерии, а также одобренная кредитка на имя Юнис Чампайн. Кстати, где эта старушенца? Черт бы ее побрал. Для церкви уже поздновато, а в ночные смены она работает вряд ли. Может, наконец, получила известие и помчалась в больницу, чтобы быть рядом с внуком? Или все еще в неведении и шастает бог весть где? Может, и в самом деле на автобусной экскурсии? Родители у меня были строгими, уж точно не из тех, что жалеют розги на воспитание. Но в семье ходила шутка о том, как мы с братьями и сестрами обожали, когда нас сплавляли к бабушкам и дедушкам, неважно по чьей линии, которые нас баловали и покрывали наши шалости. Может, и бабушка Чампайн? Вот так покрывает своего внучка Ники. Детектив Хансон был прав. Мне светил финансовый крах. Но судьба Виры выглядела куда более неотвратимой. Вместе с тем я ни на секунду не сомневался, что Чампайна она выбрала в толпе не случайно и набросилась на него не с бухты-барахты. К тому же все еще не было найдено Бекки кролл последняя жертва бархатного чокера. Я тихо поднялся на крыльцо, позвонил в дверь и прислушался. Сью сидел в паре метров позади, за ночными событиями, следя, как сова за мышами. Я позвонил еще раз, потом еще и еще. Затем локтем отстранил сеточный экран и сильно постучал по двери костяшками пальцев. Все это я повторил несколько раз, после чего принялся колотить кулаком. Этим я занимался еще с полминуты, и хотя до соседнего дома было около сотни метров, я начал опасаться, как бы кто-нибудь из соседей Чампайна Не вышел на улицу поглядеть, что там за ночной шум. Я приложил ухо к двери. Внутри никакого движения. Дом словно вымер. Глава седьмая. Ну что ж, пора поднапрячься. Я поднял кувалду и встал перед дверью, как боепруд в позе отбивающего, с занесенной для удара битой. В дом Чампайна необходимо было попасть с минимальным числом ударов чтобы соседи не вызвали полицию, не высыпали наружу или чего доброго не бросились в погоню. С замаха я, что было сил, вдарил по засову. Дверь тряска вздрогнула, но осталась в раме. Господи, как громко-то! Мучительно захотелось схватить Сью, рейнуться с ним к пикапу и дать отсюда деру, Но вместо этого я встал неподвижно и несколько минут стоял, неотрывно глядя через участок на соседний дом. Не загорится ли там свет? или появится какой-нибудь признак движения. Дав потенциально чутким спящим еще несколько мгновений для повторного ухода в забытье, я использовал кувалду как таран. Меньше расстояния, меньше звука, скорее стук, чем грохот, и с силой саданул в зазор между засовом и дверной ручкой. Второго удара дверь не выдержала. Я простоял несколько секунд, вслушиваясь, не гудят ли где сирены, а заодно оглядывал улицу в поисках любопытных прохожих. От напряжения и страха у меня взмокла спина. Побелевшими костяшками сжимая кувалду, я тихо вошел в дом Ники Чампайна. Зажатым в зубах фонариком обвел тамбур прихожей и осмотрительно закрыл то, что осталось от входной двери, чтобы с улицы ничего не выглядело подозрительно, после чего щелкнул ближним выключателем. Гостиная выглядела так, словно я разом перенесся в семидесятые. Оранжевые стулья с ворсистым ковром. На стенах коричневая панелка. Мой верный Сью двинулся вперед. Он нервно рычал, словно чуя мое настроение. Готов драть задницы и выпытывать имена. Подняв голову, пес начал принюхиваться. Так называемый запах воздуха. То, что собаки делают столь же часто, как при обнюхивании земли. Начните жарить к завтраку бекон, и вы убедитесь, что ваша собака делает нечто большее, чем просто нюхает воздух. В момент принюхивания она вбирает в носовые пазухи частицы запаха, и огромное количество обонятельных рецепторов позволяет ей распознавать одновременно тысячи различных оттенков. А когда такой пес, как Сью, идет по определенному запаху, его нос выделяет специфическую слизь, которая помогает улавливать эти самые частицы, и в результате запах чувствуется лучше. И слизывая ее с носа, Сью впитывает дополнительные частицы запаха через пасть. По сути, такое облизывание помогает собакам максимально обострять свое обоняние, а также очищать нос от прежних запахов, подобно тому, как люди на вечеринках очищают небо крекерами между бокалами вина. Только сегодня было не до вин. Я прошагал по ковровой дорожке, обогнул в маленькой столовой складной стол и вошел на кухню. В шкафах не нашлось ничего примечательного – пластиковые тарелки, миски, чашки. В холодильнике пара бутылок апельсинового сока, остатки покупного черничного торта и пустая баночка из-под горчицы. Морозильник набит упаковками куриных котлет и ничем больше. Нет даже замороженной пиццы. В кладовке размером с будку одна полка битком набита кексиками с черникой и банками тушенки. Семейка шампайнов разнообразием себя явно не баловала. И бабушкина диета для молодого поколения была явно не самой здоровой. У меня собаки питаются лучше и полезней. В ванной пол и стены были выложены зеленой плиткой. На перекладине висело одинокое полотенце. Рядом с зеленой раковиной торчала в стаканчике единственная зубная щетка, а рядом с ней тюбик колгейта, через который как будто проехался каток. Хозяйская спальня, комната бабушки Чампайн, была, в общем-то, опрятной, если не считать толстого слоя пыли на комоде и прикроватной тумбочке. Пыль такая густая, что можно делать на ней росписи. Кровать аккуратно застелена. Шторы задернуты, на полу ничего, опять же, кроме пыли. В целом вид у комнаты был нежилой. Во всяком случае, здесь не жили долгое-долгое время, что в значительной мере объясняло неудачи полиции выйти с Юнис Чампой на связь. Совсем другое кино представляла собой гостевая с комками влажных полотенец и разбросанных по полу одеял. Мебелировка состояла из двухъярусной кровати и потертого ковра. Еще пара лет, и кровать развалилась бы сама собой без помощи всяких термитов. Чампайн, судя по всему, предпочитал спать снизу. Я заглянул под кровать, а также в стенной шкаф. Мятая груда маек, джинсы узлом, но так ничего особенного. В небольшом гараже тоже ничего примечательного. Он пустовал, поскольку машина, на которой в тот день ездил Чампайн, отсутствовала. Вероятно, брошена на стоянке в Эйвандейле в нескольких минутах от того места, где обнаружилась Карри Брокман. В это время скорая мчала бедолагу в медцентр. Оставалось осмотреть то, чего я сознательно избегал. Подвал. По коридору мы с Сью двинулись обратно на кухню. Вокруг термостата здесь были пришпылены фотоснимки с более молодым Ники Чампайном, очевидные из школьного альбома. Видимо, эта бабушка хотела побаловать внука. Я начал рассматривать соседние фотки, и тут что-то привлекло мое внимание. В гипсокартоне на уровне глаз виднелись многочисленные вмятинки, неглубокие, типа как от кулаков, а с другой стороны стенки такие же выступы. Какого черта? Чампань что, по пути в ванную и спальне молотил кулаком по гипсокартону? Ни одна из вмятин не была такой уж глубокой, но их было столько, что впору купить хорошую банку шпаклевки и все как следует заделать. Вид откровенно неприглядный. Дверь в подвал вела из кухни. Мы со Сьюкой кое-как спустились по деревянным ступенькам, освещенным убогой лампочкой. Подвал Чампайнов, несмотря на солидный возраст дома, оставался недостроенным. В воздухе густо воняло плесенью и липкой сыростью, не знавшая сушителя. Уже на первом этаже я чувствовал себя отвратно, как будто совершая кражу со взломом, и меня из-за нее вот-вот схватят и упекут в тюрягу. Но тут, в этом промозглом заплесневелом узилище, я ощутил доподлинный ужас, как в каком-нибудь морге с привидениями. Поглядел на Сью. Тот смотрел широко раскрытыми глазами и глухо рычал. Находиться здесь ему тоже было не в радость. Но на волоске висела жизнь нашей Виры. Осмотр я продолжил в закутке для стирки. Здесь, на полу, перед стиральной машиной Вестингаус, годящейся мне в матери, валялась небрежная куча одежды. На плохо натянутой бельевой веревке висела пара футболок, синяя и коричневая. Носком ботинка я поворошил грязное белье. Здесь было только мужское белье и джинсы. Что любопытно, задняя дверь запиралась на два засова. Интересным оказался и датчик движения, включивший свет, стоило мне сделать шаг наружу. Полный контраст тому вопиющему безразличию и запущенности, что царили в этой берлоге. Возможно, свет использовался для отпугивания соседских детей. Я оглядел задний двор, но не заметил там ни сарая, ни какой-либо другой постройки. Заперев дверь на засов, я вернулся к лестнице и стал подниматься по ступеням. Но на полпути остановился. С подвалом определенно было что-то не так. Хотя и не понять, что именно. Черт возьми, этот дом вообще был да нельзя странным, не считая той странности, что я в него вломился. Затем я начал колупать себя сомнениями. Что, если я ошибаюсь? А вдруг единственный проступок Ники Чампайна лишь в том, что он неухоженный холостяк, вроде меня, перебивающийся скудными заработками? Уж сколько там может зарабатывать развозчик пиццы или водитель школьного автобуса? Что, если он просто оказался не в том месте, и не в то время, а мою собаку по какой-то безумной причине взбесил его непутевый вид? Что, если детектив Хансен прав? И мне лучше забыть свои замашки сыщика и собраться перед предстоящим юридическим натиском. Надо было делать ноги прямо сейчас. Бросить к чертовой матери все это дело. Запрыгнуть в пикап и умчаться из Бриджпорта. Но я решил попытать судьбу еще немного. Все-таки не все еще было досмотрено. И мы вернулись в коридор, где висели фотки. И действительно, сливать термостата обнаружили четыре снимка с ники Чампайном, и его вероятно старшие школьные годы, а справа от термостата четыре снимка его сестры, тоже примерно в старших классах. Я глядел ее грубоватые черты лица и темно-каштановые волосы, но не это привлекло мое внимание, а то, от чего меня чуть не хватил удар. На всех четырех снимках шею сестры Чампайн украшала черное бархатное колье чокер, толстое, широкое. Совсем как то, что было нынче на шее Кари Брокман, когда полицейские убрали слой щебня, под которым открылась фигура женщины. Колье-чокер, прикрывавшее следы удушения. Я припал спиной к стене, сердце бешено колотилось. Тут меня осенило кое-что еще, и я неверным шагом направился на кухню. Верный Сью неотступно следовал за мной. Если подвал недоделан, то к чему под лестницей та стена с опаналкой? У Чампайна не так уж много лишнего скарба, который можно там держать. Ведь именно для этого люди обычно устраивают внизу чуланы и прочие закутки для хранения. В безотчетном порыве я, перепрыгивая через две ступеньки, спрыгнул на бетонный пол, обогнул лестницу и костяшками пальцев постучал по панелке, Понять, что она не крепится к чему-то твердому, вроде балок или цемента. Постучав еще раз, приложил ухо к этой преграде. Мне показалось, что оттуда донеслось что-то потустороннее, то ли тихий стон, то ли плач. Но паника на меня сейчас не действовала, тем более, что рядом был Сью. Я отшагнул назад, глубоко вобрал воздух и взмахнул кувалдой. Куски опанелки посыпались на бетон пола, словно яичная скорлупа. Горло запершило от пыли гипсокартонной подкладки. Еще несколько взмахов, и я прорвался. После чего, как и в случае с дверью Чампайна, расширил брежку кувалдой словно тараном. Отставив Кувалду, включил фонарик. Противоположная стена была оклеена полароидными снимками. Я буквально обмер. Дыхание перехватило. Передо мной был тайник бархатного чокера, а слух мне, похоже, изменил. Луч фонарика я направил вниз, откуда доносилось стенание. Там была койка. А на ней одинокая фигура с запрокинутой головой. «Девушка, превозмогающая действие, явно какого-то наркотика!» «Помогите!» Я узнал ее по фотографиям, что пестрели нынче в газетах и на экранах ТВ. Это была та пропавшая девушка. Бекки Гролл. Глава восьмая. При работе кувалдой моя майка набрякла от пота. Эдакий современный Джон Генри, ширищий брешь в тюремной стене. Внутри, в дальнем углу этого узилища обнаружились шарниры.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 В полутьме Бекки грол каким-то образом прошмыгнула мимо нас, потому что внезапно возникла сзади и над ним. Ту цепь, что приковывала ее к стене, она закинула перед его шеей и дернула на себя. Дикареныш заверещал, иступленно дрыгая руками и ногами. Я не без усилия поднялся. Декареныш по-прежнему сжимал тесак, и было понятно, куда он с ним сунется. Он собирался им ткнуть стоящую позади него Бекки. Я кинулся вперед,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 Дом у меня, кстати, вовсе не маленький. Три комнаты, знаменитая серия трейлеров без колес и расположен на просторном лесистом участке в Лансинге, южном пригороде Чикаго. Этот дом я купил за год до того, как мы с мики поженились. Одним из счастливейших дней в моей жизни был тот, когда я на руках внес ее сюда через порог. Ну а печальный, соответственно, тот, когда я помог ей съехать. У нас с Микки любовь была еще со школы. Говорят, такие отношения непрочные.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 И подтвердив подозрение, что именно она обнаружила тогда Виру в груди одеяла и подушек. «Да, вот пригнуться забыл», — сконфузился я, поднося палец к месту над глазом, куда меня пнул дикареныш. «Надеюсь, я вам не помешала. Просто хотелось спросить о той вашей собачке». «О собаке?» Чуп усыпил ее после того, как она набросилась на Чампайна. Они даже не успели разобраться, что это она и поймала убийцу девушки. Я чувствовал, что начинаю краснеть от собственного вранья.